Тут молодая женщина, появившаяся перед ними как некое видение, остановилась как вкопанная и перевела на него изумленный взор. Цепким взглядом оглядела его с ног до головы, не упустив из виду ни фигуру, ни выражение лица, ни небрежно повязанный шейный платок. «Как же ты повзрослел, Гарри!» — воскликнула она. «Неудивительно, если ты не видела меня шесть лет», — ответил Гарри. «Должен отметить, ты неплохо выглядишь». «Благодарю тебя». В голосе дельфины послышались саркастические нотки. Потом она резко переменила тон и достаточно бесцеремонно заявила, «Мне надо поговорить с вами обоими. Полагаю, в доме найдется место, где мы сможем присесть». «Пойдем в гостиную», — предложила Нериса. «Она совсем не изменилась, и я уверена, что ты вспомнишь ее». Девушка открыла дверь в дальнем конце залы и прошла в комнату с низким потолком, которую ее мать всегда использовала в особых случаях. Там была расставлена вся их лучшая мебель и выставлены ценные фамильные вещи, она облицованных панелями стенах висели портреты наиболее симпатичных предков из рода Стэнли. Дельфина проследовала за ней в гостиную, и шелест ее шелковых юбок навевал воспоминания о дорогих шелках. Затем, прежде чем устроиться в кресле у камина, Она сняла накидку с меховой опушкой и отдала ее Нирисе, даже не взглянув на сестру. Она рассматривала комнату. И «Именно такой я ее и запомнила», — сказала Дельфина. «Естественно, вечером при свечах она смотрится лучше». «Мы не часто сидим здесь с тех пор, как умерла мама», — пояснила Нириса. «Чаще мы пользуемся папиным кабинетом, или, когда Гарри дома...» Угловой, где так хорошо по утрам. При этом ей показалось, что сестра вовсе ее не слушала. Нириса никак не могла найти ответ на вопрос, почему же Дельфина оказалась сейчас здесь, появившись без всякого предупреждения. Будучи на четыре года старше Гарри и на пять лет старше Нирисы, Дельфина вышла замуж за лорда Брэмбелла, едва ей исполнилось восемнадцать. Будущий муж случайно увидел ее на приеме в саду, устроенном одном из высших должностных лиц в графстве, и потерял от нее голову. Он был намного старше девушки, и мать дельфина сомневалась, правильно ли поступает дочь, принимая его предложение. — Тебе следует все тщательно взвесить, дорогая моя, — просила она. — Ведь ты почти не встречал еще молодых людей, а лорд Брэмвелл слишком стар для тебя. «Зато он лорд и занимает высокое положение, а я хочу выйти за него замуж», — упорствовала дельфина. Она не слушала уговоров матери повременить со свадьбой и подумать, действительно ли это разумное решение, и не согласилась на длительную помолвку. Так как никаких других веских причин для отказа лорду Брэмвеллу у родителей не было, Дельфина настояла на своем и вышла замуж, можно сказать, стремительно. И, покинув родной дом в шикарной карете мужа, запряженной породистой, вышкаленной всей в масть четверкой лошадей, она навсегда ушла из жизни обитателей этого дома. Вспоминая все это, Нириса с трудом верила в случившееся. Как будто бы недавно дельфина была членом семьи, и, как казалось Нирисе, жила счастливо с отцом и матерью, сестрой и Гарри в их старинном Елизаветинском доме, известном в округе как «приют королева И вдруг, спустя какое-то мгновение, она полностью исчезла из их жизни, перестала существовать в мире, в котором жили они. Дельфина жила в Париже, когда четыре года спустя умерла госпожа Стэнли. Леди Брэмвелл даже не вернулась домой на похороны матери. Лишь написала отцу короткое Довольно холодное письмо с соболезнованиями. Нирисе, любившая сестру просто за то, что она была членом их семьи, это показалось совершенно невероятным. Даже то оправдание, что лорд Брэмвелл жил в Лондоне, а его имение находилось в весьма удаленном графстве, не могло принести ул и смягчить боль от потери одного из членов семьи. «Я поздравляла ее с днем рождения», — призналась однажды Гарри Нириса, но она ни разу не ответила мне. «Дельфина для нас потеряна», — сказал Гарри. «Она слишком шикарная дама, ее называют одной из Сент-Джеймских красавиц». «Откуда ты знаешь?» — спросила Нириса. «Мои приятели в Оксфорде говорили о ней, да и ее именем пестрят колонки светской хроники», — На прошлой неделе ее называли самой красивой женщиной в Девоншир Хаус, а он знаменит тем, что число красавец на квадратный дюйм там выше, чем во всей стране. Гарри расхохотался и Нириса видела, его это забавляет. Но ей самой было не только трудно всему этому поверить, но и невыносимо осознавать что сестра больше не интересовалась ни ей, ни даже их отцу. Теперь, глядя на дельфину, она могла, по крайней мере, понять, почему-то называли самой красивой женщиной Лондона. Дельфина была очень хороша. Золотый волос, цвета созревающего зерна, яркие синие глаза, безупречный цвет лица. Она была похожа на Джорджиану, герцогиню Диванширскую и других прекрасных дам, о которых Нириса столько слышала от Гарри и красоту которых воспевали молодые люди из свиты принца Регента. Дельфина оказалась худее, чем она помнила. В плавных движениях рук и повороте длинной красивой шеи молодой женщины на взгляд нересы появилось нечто завораживающее. Теперь, когда Гарри тоже уселся, в комнате воцарилась тишина, которую чуть позже прервала дельфина. «Я понимала, что вы будете удивлены видеть меня, но я вернулась, так как мне нужна ваша помощь. «Наша помощь!» — вскричал Гарри. «С трудом представляю, как мы можем помочь тебе. Я знаю о лошадях твоего мужа, слышал, будто они выиграли приз в две тысячи геней два года назад». Опять воцарилась небольшая пауза, прежде чем Дельфина произнесла «Мой муж умер». «Умер?» Нириса вытянулась в струнку в глубоком изумлении — Ты хочешь сказать дельфина, ты вдова? Но почему никто нам ничего не сообщил? Я знала, что вы не можете себе позволить выписывать газеты, неприязненно заметила дельфина. Фактически, с его смерти прошло уже двенадцать месяцев, и я больше не ношу траур, как вы видите. Сочувствую тебе, — ласково сказала Нериса. Ты, верно, сильно по нему тоскуешь? ни в малейшей степени, — холодно заметила дельфина. — Именно поэтому я нуждаюсь в вашей помощи. — Но неужели он оставил тебя без средств? — ох дельфина, как мы можем помочь тебе? — Конечно же, нет, — резко оборвала ее дельфина. — Вряд ли я приехала бы сюда просить у вас денег. Между прочим, я очень хорошо обеспечена, речь идет совершенно о другом. — Тогда о чем же? — спросил Гарри. — Позволь напомнить тебе, дельфина, что ты сильно ранила, не рисуя папу своим нежеланием поддержать общение с нами все это время. Дельфина изящным движением как будто отмахнулась от его слов. — Это было невозможно, — сказала она. — Мой муж не интересовался моим семейством. Да и почему он должен был им интересоваться? — И ты с радостью избавилась от нас. Гарри не умел кривить душой. «Не совсем так», — ответила дельфина. «Я вступила в новую жизнь, и мне хотелось забыть все неприятности и невзгоды прошлого». «Невзгоды?» — переспросила Нериса. «Ну да. Все это затягивание поясов, вечная экономия, никогда нет приличной одежды, и, по правде говоря, я всегда была голодна», — заявляла дельфина. У Нериса перехватило дыхание, но она промолчала, — и сестра продолжила, «Но у нас с вами одна кровь, и я не могу поверить, будто вы откажетесь сделать для меня то, чего я прошу». «Сначала объясни нам, что именно», — сказал Гарри. По его тону Нериса поняла, он решил, что, несмотря на заверение дельфины, ей все же по-прежнему нужны деньги, а единственная возможность выкроить средства означала бы для него необходимость оставить Оксфорд само того, не сознавая, Нериса инстинктивно потянулась к Гарри, когда Дельфина сказала, «Это может удивить вас, но я собираюсь выйти замуж за герцога Линчестерского». В свою очередь Гарри был настолько удивлен, что, выпрямившись на стуле, воскликнул «Линчестерского? Не может быть!» «Не очень-то учтиво с твоей стороны», — заметила Дельфина я то думала что вы будете гордиться моим замужеством ведь он первый герцог великобритании самый знатный из всех пэров если честно признался гарри по моему это будет сногсшибательное событие когда вы поженитесь дельфина ответила не сразу по правде говоря герцог еще не сделал мне предложение но я знаю что он намеревается его сделать тогда тебе стоит послушаться моего совета и вспомнить поговорку «Цыплят по осени считают». Я много слышал о Линчестере, да и кто о нем не слышал. И хотя лошади из его конюшен галопом проносятся через финишную черту, забирая все возможные призы и награды, ни одна из женщин не сумела до сих пор направить его галоп к церковному алтарю. Но именно это я и намерена сделать, жестко отрезала дельфина. Как будто, чувствуя сомнение брата в ее способности добиться своего, она враждебно посмотрела на Гарри. Ее глаза встретились с глазами молодого человека, во взгляде которого она увидела ответный вызов. Тогда заговорила Нириса, «Дорогая, если герцог сделает тебя счастливой, то все мы непременно пожелаем тебе всего самого наилучшего, и, по правде говоря, я уверена, Когда ты сообщишь папе о вашей помолвке, он будет очень тобой гордиться. К тому же он будет страшно заинтересован, — вмешался Гарри, — ведь Линчестер владеет одним из лучших в стране домов Елизаветинской эпохи, а папа сейчас как раз работает над этим периодом. Если так обрадовалась Дельфина, то это могло бы сослужить хорошую службу. Сослужить хорошую службу — Но чему поинтересовалась Нириса? Сестра в ответ промолчала. Потом заговорила сама, «Теперь попытайтесь понять смысл сказанного мною. Два последних месяца герцог Линчестер неотступно преследует меня, и его предложение мне, возможно, последует через несколько дней». Тут ее голос зазвучал почти триумфально. Только подумайте, что это будет означать. Все почести. Сразу за королевской семьей я буду одной из самых важных особ в стране. Я стану хозяйкой дюжины домов, самым великолепным из которых является замок Лин в Кенте. Я смогу носить драгоценности, при виде которых любая женщина позеленеет от зависти и я войду в историю, как самая красивая из герцогинь Линчестер». Не хватало только звуков фанфар, чтобы сопровождать торжествующие интонации ее голоса. Тогда Нериса тихонько спросила дельфину, «Ты его очень любишь?» «Люблю ли я его?» — переспросила дельфина, но ответила не сразу. «Он сложный человек. Никто никогда не знает наверняка, о чем он думает», И это вдобавок к его циничному отношению ко всем женщинам, падающим ниц к его ногам и умоляющим его снизойти до них хоть на минуту. В коротком смешке, с которым она продолжала свое объяснение, не было ничего приятного. Но он заметил меня. Он выделил меня и заставил весь Лондон говорить обо мне. А теперь мы вместе приглашены погостить на несколько дней в компании друзей к маркизу Свайру. — Гарри поднял брови. — Так вы сейчас в замке Свайр? — воскликнул он. — Это всего в пяти милях отсюда. — Да, — подтвердила дельфина. — Именно поэтому я смогла приехать сюда, когда все мужчины отправились на верховую прогулку. — Держу пари, им предоставят отличных и на редкость резвых лошадей, — вздохнул Гарри. — Сегодня герцог сказал мне, — продолжила дельфина, — что он хотел бы увидеть мой дом. — и предложил нам пообедать здесь завтра вечером. После этих ее слов воцарилась полная тишина. Собеседники смотрели на нее широко открытыми глазами с непередаваемым удивлением. «Пообедать здесь?» — воскликнула, наконец, Нириса. «Но как вы можете? Разве это возможно?» Герцог обо всем договорился, и мы приедем обедать к семи часам. Я рассказала ему о приюте королевы, моем древнем доме, где во время одной из своих поездок останавливалась на отдых королева Елизавета, ну и, конечно, о папином увлечении архитектурой. Как ни странно, оказалось, что герцог слышал о папиных книгах по архитектуре. — Но как он может обедать здесь? — отчаянно вопрошала Нириса. — Что я подам ему на обед? «Именно об этом я и хочу поговорить с вами», — сказала Дельфина. «И вот почему я приехала повидать вас». Она оглядела гостиную, как будто хотела еще раз в чем-то удостовериться. Потом обратилась к сестре. «Эта комната смотрится неплохо. Особенно, если ты поставишь здесь побольше свежих цветов и, конечно, позаботишься о том, чтобы все свечи были новые». То же самое относится и к столовой, но, я полагаю, она столь же обшарпанна, как и раньше. Но, по крайней мере, портреты наших предков там весьма внушительны. А мебель полностью соответствует стилю самого дома. «Но, дельфина, послушай», — начала была нериса «Нет, послушайте вы меня», — прервала сестру дельфина. «Герцог и понятия не имеет о вашем сгаре существования». И я не вижу никакого смысла вот так внезапно представлять ему свое семейство, которое он может посчитать для себя обузой. «Куда же мы денемся в таком случае?» — резко спросил Гарри. «Да и есть вам будет нечего, если вы не привезете с собой продукты». «Я все обдумала», — медленно произнесла дельфина. «И хотя Нириса будет здесь, герцог не сможет ее увидеть». «Так как где же я буду?» — спросила Нириса. «На кухне», — ответила дельфина. «Там, где и ты, и мама всегда были». «Ты хочешь сказать, что я приготовлю вам обед, не будучи даже представленной человеку, за которого ты собираешься выйти замуж?» «Да, если выражаться просто и ясно», — заметила дельфина. «А кто, по-твоему, будет подавать на стол, если мне нельзя входить в столовую?» — спросила нериса В комнате воцарилась тишина, потом дельфина перевела взгляд на Гарри, но не успела произнести она ни слова, как Гарри воскликнул в гневе, «Будь я проклят, если я сделаю это! Ты пренебрегаешь нами, дельфина! Ты не отвечала на письма Нирисы, ты даже не приехала на похороны мамы! Мы от души желаем тебе заполучить твоего герцога, и я надеюсь, что он сделает тебя счастливой!» но мы не станем помогать тебе ловить его при помощи бесчестной и хитроумной игры, которую ты ведешь против всех правил. Слова брата не смутили и не встревожили дельфину. Она только сказала в ответ, «Я не думаю, что ты будешь так глуп и откажешься помогать мне, когда услышишь, каким образом я отблагодарю тебя за услуги». «Лично у меня?» «Да, думаю, и у Нирисы. Больше нет желания слушать тебя», — сказал Гарри. И я уверен, узнай, папа, про твою затею, он пришел бы в ужас. Мы можем быть бедны, дельфина, но наша кровь ничуть не хуже, а то и лучше, чем та, что бежит в жилах герцога. И мы имеем что-то такое, что, возможно, совсем растеряли его присяжные, мы имеем гордость. К удивлению брата, дельфина неожиданно расхохоталась. «Звучит очень типично для Стэнли», — сказала она сквозь смех. Это стоит добавить ко всем тем историям, которые папа с мамой обычно рассказывали нам, детям. О доблестной храбрости Стэнли в сражениях, о том, как они поддержали короля Карла II в его изгнании, как пестовали свою гордыню и тешились родовитостью, и совсем не волновались, что их карманы пусты. Весьма достойные речи, но лично я предпочитаю деньги». — Что ты и демонстрируешь со всей очевидностью, — с сарказмом в голосе откомментировал Гарри. — Я полагала, что и тебе деньги не помешали бы, — сказала Дельфина. — Когда ты так грубо прервал меня, я как раз собиралась сказать, что готова предложить вам по триста фунтов, если Нириса и ты выполните все, как я задумала. Она замолчала, но Гарри и Нириса не отвечали, затаив дыхание.